Глава первая. Или мужеобретательная. Раса персонажа. Под словом «раса» в ролевых играх обычно понимается принадлежность персонажа к тому или иному вымышленному народу, прочно обосновавшемуся на страницах фэнтези-литературы – эльфам, гномам, оркам, хоббитам или напротив к людям. Или мифическим существам, типа нимф, богов, полубогов, кентавров и тому подобное. «Какогох!» — услышала я оборвавшийся рык моего бывшего и ощутила под ногами твердую плоскость. От неожиданности я плюхнулась попой на что-то мягкое и злобно ругающееся мужским голосом. Открыла глаза и обомлела. Я оказалась в храме. Мозг фиксировал все детали штрихами, небольшими набросками. Сводчатый белый потолок был где-то очень высоко. Я сидела перед местом, сильно похожим на алтарь. Белая каменная плита с углублением в половину человеческого роста, за которой стоял мужчина в белой одежде, похожий на рясу священника. А над его головой светилась надпись «Осама» — жрец Творца миров Центуриона, 476 уровень, раса — человек. «Поздравляю, дети мои! Отныне и во веки веков вы муж и жена во всех мирах Центуриона!» — раздалось у меня над головой. «А теперь не задерживайте очередь. Следующая...» меня подхватил под руку еще один мужчина с надписью послушник вьер сто первый уровень раса человек поднял на ноги и быстро отвел в сторону мягкая то есть мужчина на котором я сидела как оказалось быстро поднялся сам и подошел к нам с послушником встав рядом парень послушник улыбнувшись зачистил явно сильно торопясь выложить на нас с мягким кучу информации «Итак, еще раз поздравляем вас с началом супружеской жизни. Творец Центуриона дарует вам дом в Белом Граде, городе, созданном специально для истинных пар. Это восьмой дом на Зеленой улице. Первый месяц вы освобождаетесь от налогов. Дом станет полностью вашим, если вы окажетесь в рейтинге в первой сотне в течение шести месяцев по выполнению миссии. Когда мы сможем развестись?» Деловито спросил Мягкий, пока я хлопала глазами на пролетающие буквы перед глазами, пытаясь отойти от шока. «Это невозможно. Творец соединяет любящие сердца навечно». С улыбкой блаженного, объевшегося благодати, словно пряников, произнес послушник. «А до меня только сейчас дошло, что он NPC, не игровой персонаж, как и жрец. А мужчина, стоящий рядом, как раз настоящий игрок». Я перевела взгляд, и над его головой увидела имя. Риар, первый уровень, раса – двуликий. Сам мужчина был очень крупным. Здоровенный детина выше меня на две головы, касая сажень в плечах. Я ему чуть ли не в пупок дышала. Преувеличиваю, конечно, но в грудь точно. Темные короткие волосы на голове, лицо вроде бы самое обычное. Я не стала долго рассматривать мужчину и быстро перевела взгляд на послушника, дабы не пропустить ни одного его слова. «Ясно», — мрачно изрек мой новоиспеченный супруг. Подробности миссии вы сможете узнать у послушника Грейдиса. Его вы найдете в Белом Граде, в храме Творца Центуриона. А теперь пройдите в арку телепорта, чтобы попасть в город. И не забудьте зарегистрироваться у обелиска на главной площади, иначе в дом вы попасть не сможете». Произнес на путственную речь парень, указывая рукой на появившуюся арку в двух шагах от нас. Я не стала медлить и шагнула первая. «Почему-то до сих пор переживая за то, что Грегори сейчас появится, схватит меня и утащит обратно в тот жуткий подвал». Здоровяк шагнул за мной, и мы оказались на площади Белого Града. Оглядевшись по сторонам, я увидела черный здоровенный камень, стоящий на входе у громадных ворот. Риар тоже его заметил, и, не обращая на меня внимания, пошел к камню. Я тоже решила не медлить и рванула кобелиску, обгоняя супруга, и не замечая острые камни, впивающиеся в кожу голов ступней. «Добро пожаловать в Белый Град!» Увидела я системное сообщение, как только положила руку на черный камень. и сразу же мысленно начала отдавать приказы системе, краем глаза читая быстро мелькающие сообщения. Открыть главное меню, привязаться к обелиску Возрождения, скопировать план города и окрестностей, обратиться в техподдержку. Ошибка, ошибка. На этом я зависла и попыталась еще раз обратиться в службу поддержки, но система выдала мне очередную ошибку. Тихо выругавшись, я убрала руку и выдохнула, заметив спину моего новоявленного супруга. «Эй, ты куда?» Решила спросить я быстро удаляющегося мужчину, но он даже не оглянулся и скрылся в толпе таких же быстро мелькающих туда-сюда игроков. Я мысленно махнула рукой. Видимо, мужик не хочет общаться, но ну и бог с ним, а мне надо как-то выбираться из этой игры. Сев прямо на мостовую, недалеко от Камня Возрождения, в кучке таких же, как я, отдыхающих и что-то изучающих в своем инвентаре игроков, а может восстанавливающихся после очередной смерти». Я открыла системное меню и погрузилась в его изучение. Спустя несколько минут я громко и смачно выругалась. У меня не было никакой связи с внешним миром, и я не могла выйти из игры. Кнопка «Выход» просто отсутствовала. Встав, я вновь решила попытаться связаться со службой технической поддержки с помощью Камня Возрождения, но система опять выдала мне ошибку. Какое-то время я стояла в раздумьях, вспоминая статью о киберпиратах и совету журналиста о том, как поступать, если вы окажетесь запертыми в виртуальной тюрьме. И в этой статье журналист ни в коем случае не советовал обращаться к простым игрокам по поводу своей проблемы, потому что несведущий человек мог, к примеру, обратиться не к тем людям. Тут намек был на коррумпированных полицейских, покрывающих вирт пиратов, и неосознанно спровоцировать преступников на то, чтобы избавиться от улик и свидетеля, то бишь тела пострадавшего. В этой статье журналист предлагал обратиться лично к нему внутри игры, и он готов был сделать все возможное, чтобы найти в реальности человека, попавшего в беду, и спасти. И игровой ник этого журналиста был... был... И я на какое-то время подвисла, пытаясь вспомнить имя журналиста. Но единственное, что вспомнила, так это его расу — Дампир. Ну, на самом деле хоть что-то. А имя наверняка вспомню, просто надо немного передохнуть и успокоиться. Развернув карту, я нашла дом, который нам подарили, точнее, временно одолжили, на свадьбу, и двинулась к нему. Идти пришлось очень долго. Дом находился далеко от площади, и я, если честно, чуть сознание не потеряла от палящего солнца и впивающихся камней в голые ступни. Пока шла, обратила внимание на игроков. Им жара была нипочем, а нет, мало что ощущали. Благо, хоть на улицах я часто встречала фонтанчики с живительной влагой, и могла немного освежиться, попить воды и идти дальше. Фонтанчики, кстати, не только жажду утоляли, но и медленно залечивали миленькие ранки на ногах, мысленно отметила этот факт для себя. Чем дольше я шла, тем мрачнее становилось мое настроение. Во-первых, я не была уверена в своем решении не говорить с другими игроками о своей проблеме. Во-вторых, раз Грегори уже пошел на похищение, то и тупо может уничтожить улики, то есть прикончить меня, чтобы не проболталось кому-нибудь о том, что он сделал. Или же сами пираты могут это сделать. Ведь мой бывший подойти к моему телу не может. И не факт, что этот журналист, написавший статью, мне тоже чем-то поможет, если я его вообще смогу найти и ими вспомнить. Да и как найти? Если они киберпираты, то наверняка уже заглушили мой личный идентификатор, и родители, заметив пропажу, даже обратившись в полицию, ничего не смогут сделать». «Боже, ну зачем ты мне послал на голову этого маньяка?» Хотелось порыдать над своей несчастной долей, но я по жизни была неунывающим и позитивным человеком и долго страдать из-за каких-то проблем не любила. По мне, так лучше решить эту проблему, а не ныть в подушку. До Зеленой улицы я таки добралась и дом по номеру нашла. Домик был двухэтажным, дверь меня пропустила, и зайдя вовнутрь, я мысленно поблагодарила храмовников. Первый этаж состоял из одного помещения, разделенного на две зоны – кухню и гостиную. Оба помещения были обставлены мебелью. Все в коричнево-кремовых теплых тонах. Я настолько сильно устала, что не стала ничего рассматривать, и решила подняться наверх и поискать спальню. Хотелось уже просто завалиться и немного отдохнуть, чтобы привести мысли в порядок и понять, что делать дальше. Спальня нашлась. И завалившись на большую двуспальную кровать, безумно мягкую и удобную, я просто вырубилась. Во сне мне снился Грегори. Он громил свой подвал крикивал мое имя, обещая, что когда найдет, то я буду позать у него в ногах и умолять, чтобы простил. Я же в этот момент с ужасом рассматривала все приспособления, которые явно предназначались для меня. Мне так сильно хотелось убежать из этой пыточной и от гнева моего психа бывшего, что я резко проснулась. По всей видимости, я проспала до вечера, потому что в окне увидела, как солнце уже почти скрылось за крышами домов Белого Града. Мой желудок оповестил громкой трелью, что пора бы подкрепиться. По привычке я пошла искать ванную комнату, чтобы привести себя в порядок. А когда вместо нее нашла еще одну спальню на этаже, судя по интерьеру и двум кроватям, стоящим по углам, явно детскую, то вспомнила, что в игре мыться и в туалет ходить не надо. Посмотрев на себя в зеркало, встроенное в шкаф, стоящий в комнате, я поморщилась. Моя полупрозрачная светлая тряпочка со стразами скорее открывала, чем прикрывала голую грудь и то, что ниже живота. Спина вообще вся была открыта. У меня даже нижнего белья не было. Одно радовало, короткий подол не задирался, когда я подпрыгивала. А в характеристиках было написано, что снять с меня эту тряпку может только мой муж, ну или я сама. Еще она не изнашивалась, не пачкалась, чинить и стирать ее не надо было. На этом бонусы моего одеяния заканчивались. Еще бы есть не надо было. Пробурчала я себе под нос, спускаясь вниз по лестнице и рассматривая интерьер. Персиковые стены, деревянная лестница. Тепло, уютно, гармонично. Внизу меня ждал сюрприз. Мой новоиспеченный муж храпел на диване, укрывшись пледом. Ну ладно, не храпел, а громко сопел. И не он сам, а его персонаж. Мужик-то наверняка в Реале где-то сейчас занимается своими личными делами и почему-то не стал выходить из игры. Наверное, какой-то квест тикает. Не то что я. Сижу теперь в игре постоянно. И что делать дальше, ума не приложу. Переключиться с грустных мыслей мне помогло то, что я заметила у Риара над головой. Десятый уровень. Пока я дрыхла, он умудрился набить целых десять уровней. Силен. Наверное, давно в игре и знают, как прокачивать своего персонажа. Хотя, что там прокачивать? Он же воин, им вообще качаться легче легкого. Воинов во все пачки берут, как родного. Когда-то подруга мне объясняла стандартный набор любой пачки или группы по классам. Это маг, умеет бить магии на дальние расстояния и по площадям. Затем хиллер лечит всю пачку. Воин бьется на ближних дистанциях массовыми умениями. У него много жизней и сильный урон. Еще его танком называют, то есть тем, кто наносит наибольший урон в группе по врагам. В принципе, если группа сплоченная и уровни высокие, то других и не надо. Многие вместо хилов берут чародеев. Они подлечить могут и чары усиливающие накинуть, и посохом помахать в состоянии. На начальных этапах в стандартную пачку из шести участников, конечно, набирают полный состав. Двух магов разных специализаций, двух танков разных направлений, к примеру, стража и воина. Хила обязательно и чародея. Так получается шесть. Это максимальное количество. Все эти стандартные классы прокачиваются очень быстро, благодаря тому, что объединяются в группы. А мне группа не светит. Я вообще мало пока понимаю, что делать, особенно с громко бурчащим животом. Прошла в зону кухни, открыла для приличия несколько шкафов и, уныла, оглядев пустые полки, закрыла. Села за стол и с грустью посмотрела в окно. Оно выходило на освещенную фонарями пустую дорогу. Сейчас идти искать какие-то задания, чтобы раздобыть еды и денег, было невозможно. После захода солнца в городах все неписи расходились по домам. Единственное, на кого можно было наткнуться, так это на патруль, который тоже развернет тебя к своему дому. Хорошо, если штраф не даст. В ночное время на улице можно находиться только вне города, но это очень опасно. Там столько всякой дряни обычно водится, начиная от мобов и заканчивая любителями по ПВПшица. Игроки убивают игроков. Придется голодать до завтрашнего дня. Интересно, как я в таком виде пойду по городу? Хотя днем меня этот вопрос не заботил. Чтобы хоть как-то отвлечь себя от голода, решила посмотреть свои характеристики. Аниси, первый уровень, раса, нимфа, класс, выбран, золотые, ноль, нераспределенные характеристики, ноль. «Основные характеристики. Сила – ноль, восприятие – ноль, выносливость – ноль, харизма – ноль, интеллект – ноль, ловкость – ноль, удача – ноль». «Дополнительные характеристики. Отношения с жителями Белого Града нейтральные, дополнительные умения отсутствуют». «Да, не густо. Видимо, мой живот настолько громко шумел, что разбудил Риара. Шутка. Мужчина поднялся и, зевая, подошел к кухонному столу. Похоже, в реальности он тоже спал». Он недовольно окинул меня взглядом с ног до головы, затем сел напротив. «Голодная», — скорее констатировал, чем спросил. Осторожно кивнула и, вспомнив, что только он может снять с меня платье, сложила руки на груди, пытаясь прикрыться. Мужчина демонстративно хмыкнул на мои телодвижения и начал из появившегося рюкзака доставать на стол еду. Лепешки хлебные, окорок, кувшин с напитком, овощи и даже фрукты. «Чё сидишь?» — рыкнул на меня воин. Посуд доставай, ложки, вилки. Я подскочила и начала доставать приборы из ящиков. Пара кружек, тарелки, вилки, ложки, ножи. Риар начал раскладывать еду по тарелкам, делить ножом окорок. Я развела по кружкам, судя по запаху, ягодный морс. И достав доску, решила порезать овощи, чтобы придать им какое-то подобие салата. Фрукты просто выложила на тарелку. Получив свою порцию с мясом и лепешкой, я добавила себе салата из общей тарелки и тут же принялась за еду. «Боже, никогда не думала, что такая простая еда может быть настолько вкусной!» Наевшись, я откинулась на спинку и, прикрыв глаза от удовольствия, выдохнула искренне. «Спасибо!» «Спасибо в карман не положишь», — ответил Риар, смотря на меня теперь совсем иначе. «Так что вставай, пойдешь супружеский долг исполнять, женушка, и заодно за еду рассчитаешься». «Что?» «А что такое? Ты совершеннолетняя моя жена по местным понятиям». Он весело усмехнулся. «Персонажа кормить надо?» «Надо. Еще и каждый день, иначе каюк придет. А я готов приносить себе еду каждый день. И даже помогу в прокачке. Так что давай поднимай свою сладкую попку и пойдем. Или хочешь прямо тут?» Он начал подниматься из-за стола, пока я от неожиданности хлопала ртом, как рыба. Но когда он встал полностью и навис надо мной всей своей тушей, я не выдержала и зарычала. «Я что, по-твоему, на шлюху похожа?» Риар многозначительно посмотрел на мою грудь. «Это всего лишь стартовая одежда для персонажа. Завтра же начну делать задание и куплю себе нормальную». Выпалила я, тоже вскочив со стула, и на всякий случай сделала пару шагов назад, проверяя реакцию моего муженька. Но он, к счастью, не стал двигаться в мою сторону, а лишь хмыкнул этак многозначительно. «Ну-ну, интересно, зачем ты нимфу выбрала? Или хочешь сказать, что не знала и не видела гайды?» Я уже хотела было ответить, что выбрала не я, а за меня. Но прикусила язык. «Что я знаю про этого Риара? А что, если я расскажу ему свою проблему, а он в реале найдет Грегори и за деньги сдаст мое местоположение?» «Молчишь», — опять усмехнулся Риар и с нарастающим раздражением продолжил. «Значит, знала и понимал, на что идешь. И наверняка рассчитывала на какого-нибудь лоха, который будет тебя кормить и помогать за просто так, клюнув на твою грудь». «Это не так», — ответила я, пристально следя за мужчиной. «Если сделает хоть шаг, рвану из дома, благо входная дверь была близко». «А как тогда? Как ты собралась выживать с таким персом? Расскажи, мне даже интересно». Риар вдруг успокоился и сел обратно за стол. Увидев мой растерянный взгляд, мужчина опять хмыкнул. «Ты вообще в курсе, что твой персонаж не имеет права убивать? Полный запрет, понимаешь?» Хоть одно живое существо уничтожишь, даже защищаясь, и ни один непись во всех мирах Центуриона не даст тебе больше задания, проще будет уничтожить персонажа и качать нового. Знаю. Тихо ответила я, немного успокоившись. И единственный вариант прокачки... Продолжил он объяснять мне простые истины. Это либо найти наставника, либо попасть в группу. Итак, наставника ты уже нашла? Знаешь, сколько они берут за прокачку перса с ноля, еще и такого сложного? Мне осталось лишь стиснуть челюсть. Слышала я от подруги расценки этих так называемых наставников. Берут они только реальными деньгами, внутриигровая валюта их не устраивает. Ну так что, каков твой план? Так и будешь недотрогу из себя корчить? Может, все же расслабимся? Никто еще не жаловался. Мужчина улыбнулся во все тридцать два и обвел меня с ног до головы таким взглядом, что мне почему-то стало жарко. И познакомимся поближе. Он весело подмигнул мне и опять встал со стула. От неожиданности я взвизгнула и, подпрыгнув на месте, наставила на него палец. «Если ты приблизишься ко мне хоть на один шаг, я тебе глаза выцарапаю. Понял?» Ряр резко замер и посмотрел на меня очень недобро. «Хорошо?» – он поднял руки вверх. «Больше я к тебе не подойду, пока сама не попросишь. Но знай, когда помощь понадобится, плату ты знаешь. Просто так я тебя кормить не намерен». Черты его лица расслабились, он развернулся и пошел к лестнице. «Эй, ты куда это?» Ошарашенно проговорила я. «Я в спальню на супружеское ложе, буду ждать свою женушку, да и там наверняка удобнее спать», ответил мужчина и начал подниматься по лестнице. «Это моя теперь комната, я ее застолбила». «Попробуй выгони», весело хмыкнул Риар, не глядя на меня, и скрылся на втором этаже. «Вот ведь гад!» Буркнула я себе под нос, понимая, что на второй этаж теперь точно не ногой. А затем перевела взгляд на стол и начала быстро собирать недоеденную еду. Жаль, сумки-хранилки не было. Придется все складывать в шкаф. А завтра наверняка вся еда испортится. Холодильника-то в игре нет. Спрятав еду, я понуро двинулась к дивану. Ночевать придется на нем. Спать после разговора с Риаром не хотелось. Зато хотелось составить какой-то план по поиску дампира. Вот только как его составить, я не знала. Особенно сейчас, когда не с кем посоветоваться. И Риар прав, надо еще что-то с одеждой делать, обувью. «Значит, надо мало-мальски подзаработать, чтобы хоть какие-то вещи себе купить. Вот только подзаработать мне будет очень сложно». Единственный вариант, который напрашивался, — это мелкие поручения горожан. «Интересно, сколько мне придется разнести посылок и писем, чтобы заработать на одежду?» Тоскливо вздохнув, я легла на диван и укрылась пледом. Спать не хотелось, но и тупо бродить, как неприкаянному привидению по дому тоже. Долго гоняла мысли туда-сюда, решая, что сделаю первым делом, а что вторым. В итоге, промаявшись до трех ночи, смогла уснуть.